Глава двадцать пятая Идея оставить двоих товарищей без транспорта категорически не понравилась Тапку, так что пришлось им повозиться, отцепляя пару гравибайков от жесткого и успевшего изрядно закиснуть крепление на проходце Только после этого он немного угомонился. Случись что, Мик и Юси смогут сбежать из этого места, добраться до дыры. Ну у Тапка все равно было сердце не на месте, когда он уезжал. А что делать? Других решений нет. На зов быстрой смерти Алькарон прилетит. Он любопытен, как Финек, так что его будет легко заинтересовать. А вот все остальные для него никто. Лететь навстречу с ними он не будет». «Да и Мик и Юси нужны тут в ангаре. У них до черта работы по приведению в порядок того, что осталось от Кикимары. Мусорщики не стали брать ничего из электроники. Впрочем, мусорщиками этих ребят называли скорее по привычке». Атаковавшие город бандиты были явно не из числа диких, набранных филином для запугивания и атак. Иначе, как объяснить, что корабль они практически не тронули? Были бы это обычные мусорщики, разобрали бы все до винтика. А тут все на месте. Самое дорогое и полезное, между прочим. Объяснить это можно было просто. Филин на этот поселок натравил именно наемную банду самых отбитых и тупых, практически дикарей. А вот затем уже собирался прислать сюда бригаду Ух, которая бы и собрала все ценности. Но не сложилось. Бес и сам Тапок поставили жирную точку на всех планах Филина, на его банде и его собственной жизни. Впрочем, дикие тут побывали или нет, а кучу полезного оборудования они тупо перепортили, а что не испортили они, то требовало доводки, калибровки или переделки обратно в корабельные устройства, а не в то, что из него сделали местные жители. Сутки пути За это время Тапок, давненько не оказывавшийся в абсолютном одиночестве, успел обдумать множество самых разных вещей, своих догадок, домыслов, предположений. Пытался он также строить планы. Но вот взлетят они, доберутся до станции, вызовут ВКС. Далее нужно вернуться на пекло и ждать, пока прилетят геройские парни из ВКС, какие-нибудь носороги или кто-то покруче. Покрошат они в винегрет пришельцев и... «Все?» «Ну, понятное дело, что всех попаданцев будут эвакуировать, включая и тех, кого, в общем-то, интегрировать в нормальное общество будет... сложно, если вообще возможно. Ставшие тут отбитыми марами люди, вернувшись в цивилизацию, продолжат заниматься тем, что делали здесь, на пекле. Кому это надо?» «Да никому. И что с ними делать?» Тапку было плевать, это по большому счету не его проблемы. а Его проблема зовется «Грач», и допустить его эвакуацию он никак не мог. На пекле прикончить скользкого и изворотливого, как угорь изначального, было в разы проще. Так что его товарищи как хотят, а ему, Тапку, нужно будет вернуться назад на планету и разобраться с чистильщиком. И вот этот момент надо продумать как следует, но чуть позже. А пока надо изобрести, чем же расплатиться с Алькароном, как выбить из него нужные детали. Идея, лежавшая в целом на поверхности, осенела тапка только перед самой дырой. У него был дорогой и ценный актив, который точно заинтересует бедуинов. Платформа, спрятанная возле хаба. Если у них все получится, то ему тапку хватит за глаза и проходца. Все равно пилотировать гравиплатформу он не умеет. Да и великовата она для него. Правда, есть вариант, что бес, например, отправится с ним за грачом. В конце концов, у тапка найдется, чем заплатить за услуги наемника там, во внешнем мире. Остальные точно не пойдут. Они ничем не обязаны ему. А если и обязаны, то долги свои давно уже отдали. Так что решено. А лекорон он предложит платформу со всем оружием и допами, пусть забирает. Вдали ничего за пару суток не поменялось. Тапка запустили без вопросов, а на просьбу воспользоваться дальней связью просто пожали плечами, мол, надо иди и пользуйся, радист на месте. Эгера на месте не было, но его распоряжение дать Тапку все, что просит, знали все. Так что уже через полчаса, успев только заскочить проведать беса, полоза и пленника, Тапок сидел в радиорубке. «Быстрая смерть вызывает Алькарона. Прием!» «В ответ только шипение статики. Странно, чистоту он перепутать не мог. Ладно, и еще раз увеличив мощность передающей станции». Паренек на связи беспрекословно выкрутил ползунок мощности сигнала и в эфир вновь полетел сигнал вызова на секретной частоте бедуинов. На этот раз пришел ответ, правда, не от Алькарона. «Боюсь, шейф не может тебя сейчас услышать, друг дома Песков. Скажи, что ему передать, и ветра донесут твою весть». «Фью!» Говори, что хотел, Быстрая Смерть. Мы через систему ретрансляторов передадим Дому Песков твои слова. А, да? Так. Слегка растерялся тапок. Скажите Бухару, что я жду его в дыре. Передайте, что я нашел то, что он очень хочет, но мне нужна его помощь. Вот так, да. Он поймет. Хорошо. Жди ответа. Как долго? Кто знает пути ветров? Как только будет ответ, мы свяжемся с тобой. Опять ждать. Черт, как же Тапок это ненавидел. Но делать нечего, зато успеет отоспаться. Надо только отослать отсюда бесы и полоза с пленным к ребятам в Разортаун. Нечего тут им делать дальше, либо они все оттуда улетят к звездам, или же их найдут. Пусть найдут в Разортауне, а не в дыре. Чего скваттеров еще подставлять? Как раз и проходец перегонит. А себе он оставит последний, третий байк, как раз тот самый, что отдал свое время ему шейх-бедуинов и который пережил все злоключения команда Заодно продемонстрирует уважение Алькаруну. Типа «Вот, до сих пор храню и использую твой подгон». После суток без сна Тапок здорово устал и, рассудив, что вряд ли в ближайшие несколько часов придет ответ от Алькарона, нагло завалился спать в проходца. Снилась ему какая-то дребедень, так что когда через полтора часа он был разбужен негромким стуком в стекло, Тапок вскочил как ужаленный, наставив оба своих пистолета в окно. Стоящая за стеклом молодая девушка-подросток с писком отпрянула, споткнулась и упала на задницу. Тапок высунулся из машины, тяжело вздохнул и протянул ей руку. — Вставай, давай, — проворчал он. — Ну нельзя же так подкрадываться к спящему, уставшему человеку. — Простите, — пискнула девица, — но вас срочно в связь зовут, там кто-то очень хочет с вами поговорить. «Понял, Идо. Да. Спасибо». Кивнул Тапок, но вряд ли она услышала, бегом удирая куда-то вглубь поселка, подальше от страшного бородатого дядьки с пистолетами и безумными глазами, который с просунья едва ее не пристрелил. Силой, потеряв лицо руками в перчатках, Тапок пружинистым шагом пошел к рубке. «Кто мог его вызывать? Логично, что только бедуина». Выспаться ему не дали, но модифицированный организм умел восстанавливаться даже в этот короткий срок, так что сейчас он был в разы свежее, чем полтора часа назад, хоть и чувствовал себя несколько разбитым. В рубке ничего не поменялось, все тот же парень, что был тут пару часов назад, молча протянул ему наушники и вышел за дверь. Похоже, решил, что переговоры конфиденциальны, ну или ему с той стороны намекнули на это» так на приеме, с кем говорю?» «О, быстрая смерть! Воистину небеса радуются вместе со мною узнав, что ты жив и здоров!» «Алькарон!» «Он самый, он самый, друг мой! До меня донесли вести, содержащие твои слова!» «Скажи мне, верно ли я понял, что они относятся к той самой беседе, которую мы вели утром в последний день совместного путешествия на моем скромном корабле-пустыне?» «Верно». «Ты все так же немногословен. Что ж, ради такого я готов прибыть. Но что тебе нужно от старого усталого бедуина?» «Вот это!» — Тапок продиктовал наименование. Либо аналоги военного класса. «Ого!» Алькарон замолчал, явно что-то прикидывая. «Наверное, у меня есть почти все, хотя кое-что придется поискать по закромам. Но ты же понимаешь, что это стоит даже в цивилизованных местах диких денег. А уж здесь...» Грави-платформа в качестве оплаты устроит среднего класса с установленным серьезным оружием и полностью исправная. Хм, вещь подобная моему племени пригодится, но нужно увидеть ее, понять, насколько она хороша и быстра. Да и все равно этого будет мало. Вот ведь жадная скотина. Могу еще подкинуть оружие второго-третьего поколения, но немного Предложил Тапок. «Вот это уже разговор!» Обрадовался Алекарон, причем настолько, что даже забыл говорить с присущей бедуином витиеватостью. «Хорошо, мы найдем то, что ты просишь, и привезем. В дыру?» «Ну...» «Не беспокойся, нас никто не слушает, канал зашифрован, так что можешь говорить открытым текстом». — Да, я в дыре. Это поселок в паре дней пути от хаба, а платформа возле хаба спрятана. — Ну, тогда имеет смысл встретиться возле платформы. Проверим ее, пригоним в дыру и тут рассчитаемся. Устроит? — Устроит. Когда ждать тебя? — Три-четыре дня. — Давай четыре. Мне тоже надо будет подготовиться, а еще и дорога. В одиночку, сам понимаешь, опасное путешествие получается. — В одиночку? А как же лживый язык, механическое дело и жрец машин? Как его? Вик, кажется. — Вик. Вик погиб. — Что ж, — вздохнул Алькарон, — надеюсь, смерть его была достойной? — Была. Сам же Тапок так не считал. «Смерть не может быть достойной или недостойной. Она может быть своевременной, если такое вообще возможно. И может прийти в самый неподходящий, неожиданный момент, как случилось с Виком. Глупая случайность, случайная пуля и все». «Мы будем ждать тебя у Хаба на стандартном месте причала, через четыре восхода». «Лучше к Хабу не соваться», — предупредил Тапок. «Там полно охотников». «Охотников». — Удивился Алькарон. — Что они там делают? — Долгая история. Как насчет места встречи у старой башни, километрах в пятидесяти от хаба? Знаешь, где это? — Да, — ответил Алькарон после секундной заминки. — Встретимся там. Тапок начал собираться в путь, и тут ему вновь пришлось держать оборону. Его не хотели отпускать самого, и в этот раз воевал Тапок вовсе не с бесом. Тот как раз к хабу лететь и не хотел. А в попутчике активно набивался полос, который сердито бубнил из-под бинтов, что вот сейчас Тапок за здорово живешь потратит все нажитое непосильным трудом. Две турели автоматически, а запасов-то там, запасов. И аргумент, что вне пекла это все просто ширпотреб, не возымел никакого эффекта. Полос очень просто отбрил это все. «Вот когда улетим, тогда и не будет иметь ценности, а сейчас мы еще тут». Тепку пришлось просто-напросто рявкнуть, напоминая, что платформа, в общем-то, его собственность. Полоз заткнулся на полчаса, а потом продолжил гнуть свое, упирая на то, что собственность-то может и Тапка, но они команда, и такие решения должны принимать сообща. И вообще, Тапок, по словам Полоза, просто обязан взять его, Полоза, с собой, ведь только он сможет сторговаться с бедуинами, и с Тапкой они все подчистую вытрясут. Тапок медленно зверел, обдумывая, как треснуть нытика так, чтобы не повредить что-то из свежезаживших ран, но при этом заставить его заткнуться. В итоге Полос заткнулся сам, поняв, что переборщил, или скорее заметив кровожадный взгляд Тапка. Тем не менее, бубнить он не прекратил, но делал это уже себе под нос». Тапок загрузил свой гравицикл, проверил запас энергии в конденсаторах и подошел к проходцу. Бес как раз заканчивал размещать в салоне пленника. Биркин выглядел совсем паршиво. Спесь с него слетела, и теперь это был просто пожилой кабинетный работник, попавший в те условия, которые он сам создавал местному населению. Тапок мельком глянул на него и перевел взгляд на беса. Так, смотри, если все пройдет по плану, я появлюсь в течение недели. В случае проблем или если меня не будет дольше, бросайте там всю эту рухлядь и валите. Вселение Мика, в дыру, куда угодно. Я вас сам найду. В конце концов, не думаю, что на этой планете нельзя найти еще что-то, кроме раздолбанной Кикиморая. Ладно, постараемся не вляпаться. Удачи, тапок. И вам. Не продешеви. Крикнул тапку полос, сидевший на пассажирском сидении в проходце. Бес запрыгнул в кабину. Проходец загудел двигателями и стремительно понесся прочь. Тапок накинул на глаза противопылевые очки, оглянулся назад, запечатлевая на всякий случай в памяти все скалы нависающие над домами из старых контейнеров восхитительное глубокое глубокое небо с лунами освещающими дорожки дыры торчащую в небо антенну и вход в пещеры собственно самоселение с этого места начиналось его приключение здесь им же и заканчивается символично Он прыгнул за руль гравицикла и выкрутил акселератор на максимум так, что машина практически встала на ДБ и устремилась вперед со скоростью пули. Эгер, вышедший попрощаться, заставил вместо гравицикла и проходца лишь два столба пыли в пустыне, разбегающиеся в разные стороны. «Тьфу ты, и что за спешка?» — проворчал он сам себе. «Вы что-то сказали, босс?» Один из охранников оглянулся на него. «Говорю, что не просто так они сюда приезжали. Что-то намечается...» «Ну, это же тапок. Ему, в принципе, не сидится на месте», — хмыкнул охранник. Эгер лишь покачал головой. Он чувствовал, что тут что-то другое, важное. Но потом плюнул, развернулся и ушел в дом. Чуйки чуйками, а завтра работа полон рот. Тапок остановился, загнав байк на вершину небольшого обелиска, образованного тремя наклонившимися друг к другу скалами. Между их вершинами была небольшая ложбинка, укрывшая Тапка и его железного коня от случайных взглядов. Отсюда с самой вершины открывался превосходный вид, чем, собственно, Тапок и хотел воспользоваться. Сегодня все три луны светили особенно ярко, их свет падал на ровную, как стол, пустыню. Освещение было, конечно, не дневным, однако и его хватало, чтобы звезды померкли, а песчаное море просматривалось во всех деталях до самого горизонта. Местами в нем поднимались скалы, местами виднелись глубокие провалы. Казалось, вот-вот и барханы покроются волнами, медленно бегущими куда-то. Пена будет собираться у скала, стихия начнет вгрызаться в твердый камень, мало-помалу стачивая его. А вон и местная акула. Ха, причем здоровенный, метра полтора как минимум, ползет, оставляя за собой широкую полосу разворошенного хвостом песка. Внезапно Варан дернулся и быстрыми движениями принялся закапываться. Похоже, что в пустыне появился кто-то еще. Тапок обвел взглядом окрестности, но ничего подозрительного не заметил. Но чего-то же Варан испугался. Затем на самом горизонте виднелась здоровенная тень, неспешно так, в развалочку бредущая по своим делам. Кы, старый знакомый. «Да, на месте варана тапок бы тоже спрятался от греха подальше, а то вдруг где-то влез в любимые грибы этого биологического танка, мяукнуть не успеешь, как сожрет». Но направление движения к тапок на всякий случай запомнил, планируя облететь его как можно дальше. Предыдущая встреча ему очень не понравилась, и знакомиться с еще одним представителем этого вида тапок абсолютно не хотел. Ночь прошла удивительно спокойно. Никто не пытался сожрать тапка. Никто даже не приблизился к гравелёту, рассекающему ночь на максимуме возможности своих движков. Ближе к рассвету, пытаясь себя взбодрить и просто дурачась, тапок с разгона просто спрыгнул со скал на громадное солевое пятно и полетел, взламывая за собой корку на розовато-серой соли, выбрасывая два фонтана осколков к небу. Зачем? Просто так. Потому что у него было ощущение окончания этого отрезка жизни, и хотелось заполучить хоть немного приятных воспоминаний о пекле. Вплоть до самого хаба неприятностей как будто обходили тапка стороной. Даже группа рейдеров, завидев его, вместо немедленной атаки решила сначала поговорить, что для подобных типов даже странно. Перекинувшись парой фраз по рации, Дамаров дошло, с кем они столкнулись, и вся банда тут же дала заднюю, умчалась прочь. Даже среди отморозков было мало тех, кто не слышал о Тапке и не знал, что он подвязался сотрудничать с Сальваторе, так что до платформы Тапок добрался вообще без проблем. За прошедшие дни никто не нашел ее, так что товар был в целости и сохранности. Оставалось просто подождать, ну и понаблюдать, раз уж такая возможность выдалась. Кажется, «Чужие» и «Робот-Экс» поняли, что теми методами, которыми они действуют, добиться результата будет непросто. И, похоже, о чем-то договорились с городским руководством. По крайней мере, никаких больше ботов над городом не висело. Хотя опытный глаз Тапка всё же выхватывал среди людей в городе фигуры, движущиеся в эдакой характерной манере, присущей охотникам чужих. Более того, за полчаса наблюдения он видел таких дважды. А еще очень Тапка напрягал дымок, слабо курящийся из окон и дверей здания мэри и полное отсутствие полицейских хаба на улицах. Кажется, под шум око и чужими руками кто-то переделил город. И зуб был готов дать, что знает даже кто. Папа Лука с сыночком Авелем. Сто пудов или натравили чужаков, пообещав взамен что-то, или просто под них сработали, устранив последнюю преграду к власти над хабом, получив в свое распоряжение весь город на блюдечке. Более мелкие банды формально останутся, но перейдут под протекторат Сальваторе. Они сами станут монополистами, верховной властью в Хабе и в его окрестностях. А вот ему тапку стоит десять тысяч раз подумать, прежде чем сунуться в город. Что-то подсказывало опытному бойцу, что его уже продали с потрохами». Какие бы там договоры и обещания ни были, но если на кону власть, все прочее идет по боку. Разве что интересно, продали совсем или так, формально. Хотя, какая разница? Кто знает, что именно предложили чужаки за Биркина. Рисковать и проверять верность семьи Сальваторе не стоит. Правда, риском было и нахождение около платформы. Как минимум, Авель знал об этом месте, но не сдал его. Тапок только сейчас осознал, что здесь его могла поджидать засада. Хотя... То, что они здесь стояли, — это одно, а то, что оставили тут платформу, — другое. Откуда Авель об этом мог знать? все же тапок заспешил обратно к байку и только тогда обратил внимание что на той самой скале полужопии кто- то вывел краской надпись вернее одно слово и рисунок меч острием обращенный вниз и слово омерта его знали все имеющие то или иное отношение к делам бандитов оно означало запрет на любые договоры с властями. Короче, преступники не сдают других преступников властям, даже если они не друзья. Но в данном конкретном случае тапку давали понять, что его никто не сдал. Что ж, на душе у него немного потеплело, хотя и были все еще изрядные сомнения. С другой стороны, если бы это было неправда, его бы здесь однозначно ждали». Тот, кто пришел, чтобы оставить записку, однозначно обнаружил платформу и должен был понять, что рано или поздно владельцы за ней вернутся. Но теперь уж точно можно расслабиться. Два дня он просто валялся на скалах, наблюдал за хабом и ждал. Ему надо было в город, но проще было дождаться бедуинов и заслать гонца, чем рисковать и появляться там, где его активно искали. Прибытие громадной платформы Алькарона прошло как-то буднично. Вопреки договоренностям, прилетели бедуины на свое старое место. Ну, может, это и к лучшему, не вызовет вопросов. Да и чужих в городе уже не так много, как было раньше. Тапок был уверен, что Алькарон сделал это не просто так. Наверняка ведь предварительно заслал разведчиков к хабу, все узнал, проверил и тогда уже отважился. К слову, никто из торговцев не ждал бедуинов, так что только через полчасика к ним потянулся жидкий ручеек всяких разных поставщиков и покупателей. Но еще до их появления одинокий гравицикл выскочил из платформы кочевников, понесся в пустыню. Тапок тут же поднялся на камни и принялся сигналить гонщику, пуская солнечные зайчики. Тот, завидев свет, резко повернул и, на полном ходу, затормозив буквально в последнюю секунду, залетел через опущенную аппарель на полубу платформы «Тапка». «Добро пожаловать, дорогой друг», — поприветствовал пилот «Тапка». «И тебе не хворать, капитан Бухар. В каких песках ты был, что видел и...» «Дело есть важное», — перебил его «Тапок». «Да и мы тут одни, так что давай без всех этих расшаркиваний». «Хм...» — нахмурился Алькарон. «Важные дела, говоришь?» «Именно так. Что ж, излагай».